Часть четырнадцатая. Куб судьбы. Чтобы доставить ланчера в безопасное место, мне пришлось ловить несколько разбежавшихся по полю лошадей. Старший наследник смежной ветки клана Кансай, юный Тиба Кансай, так и продолжил скакать на запад, даже когда гигантский монстр был повержен. Уж не знаю, испугался он незнакомца в необычных доспехах или сбежал от стыда, что бросил братьев в беде, Но не оборачиваясь и не поднимая головы, он продолжил бегство. Ланчер на него не злился, лишь махнул рукой. Поэтому я не стал его ловить, чтобы вернуть к остальным и устроить разборки. Как я и думал, это ферст Валхаим надавил на родню великого героя и князя северной провинции, вынудив их отвлекать людоеда, пока остальные жители страны массово спасались бегством. Я выругался на правителя». Но Ланчер примирительно обнял меня, настаивая, что он сам вызвался, и не бесплатно. За работу по сдерживанию монстра всем вызвавшимся полагалось крупное вознаграждение из казны Фёрста. Рамп опять умудрился влезть в долги, поэтому младший брат взялся, пусть и с огромным риском для жизни, но решить финансовые вопросы отца. А чем легче наездник, тем дольше лошадь может его нести. У подростка больше шансов, чем у взрослого, успешно отвлекать монстра. Ланчер упорно отрицал факт принуждения. Хотя что это, если в итоге в отряде оказались лишь представители клана Марка? Со слов брата, правитель просто был сильно возмущен, почему одаренный и обласканный им герой самовольно покинул страну и даже не поставил его в известность. Он узнал, что меня нет в Южной Флавии через третьи руки от очередного просителя, сообщившего ему о торговце, который вернулся из Восточной Флавии с богатой выручкой и при этом утверждал что Марк маркцай занял там место ферста взяв в жены старшую дочь ганса люпина волхаим был так удивлен и обеспокоен этой новостью что лично посетил усадьбу клана концай чтобы выяснить у рампа что ему известно о моих дальнейших планах не ополчусь ли я на ослабшую южную флавию получив в свое распоряжение огромную власть и право распоряжаться ресурсами целой страны ланчер лично слышал этот разговор притаившись в спальне на втором этаже усадьбы где рамп принял высокого гостя. Через прорехи в полу было хорошо слышно. Если бы не визит Фёрста, семья Консай, скорее всего, погибла бы при появлении гиганта. А так, вовремя, о его появлении оповестили дежурившие у границы дозорные. Тогда же впервые удалось отвлечь великана Мельтеша перед ним на лошади, что подсказало спасительную стратегию. Фёрст и семья Консай срочно отправились в столицу, а несколько разведчиков, пара охотников и часть стражи Фёрста По очереди водили монстра вдоль границы, пока лошади не выбились из сил. Удавалось отводить уставших лошадей и всадников по одному. Монстр всегда гнался за большей группой. Это и использовали против него. Гонцы с вестью о приближении ужасного чудовища разнеслись во все уголки страны. Жители срочно собрали все ценные пожитки и бежали на север, откуда часть сразу направилась в теократию. После разведки охотников дорога туда считалась самой безопасной. Многие торговцы предпочли отправиться по уже проверенному и зачищенному недавно маршруту в Восточную Флавию, имея перед глазами успешно и с большой выгодой посетившего ее коллегу. Ланчер вполне мог остаться с семьей в полной безопасности, но он сам вызвался, когда Волхаим объявил о том, что нужны герои для сдерживания монстра, пока не придет помощь из теократии или великий герой Марк Ансай вспомнит, кто он и не вернется на защиту своего клана. Минимум надо было продержаться трое суток. После чего, если лошади слишком устанут, постараться опять отвезти его к южной границе. Сложная задача, но даже зеленые подростки почти справились. Я был очень горд своим младшим братом. Он являлся куда большим героем, чем я. Ведь не испугался взяться за столь опасное задание, не обладая и миллионной частью силы, которой обладал я.